Глава 39. Рорх. Лера. Комната была небольшой, по-спартански обставленной. Никаких окон не было и в помине, а освещение давал один-единственный сияющий магический шарик под потолком. Мебель из темного дерева резко контрастировала со светлыми стенами из белого камня. Платяной шкаф с парой камзолов, письменный стол со стулом, кожаное кресло, небольшой комод. Что меня поразило, так это отсутствие кровати. Аккуратно заправленная постель находилась на толстом матрасе прямо на полу, у стены. «Прости, что тут так мрачно и убого. Даже нормальной кровати нет». виновато сказал муж. «Я жил здесь всего два месяца, выполняя одно из заданий Дариона. И не задумывался о комфорте. Был уверен, что больше никогда сюда не вернусь». Он взмахнул рукой и по помещению словно пронесся освежающий ветерок, после которого пыльная мебель, стены и пол засияли чистотой. А от постели до меня донесся запах мятной свежести. издала пару восторженных писков, чтобы донести до мужа, что я его обожаю. И он это понял, улыбнулся. Радость моя. А потом покачнулся с посеревшим лицом. Я заверещала от волнения за него. «Тише, тише, не бойся, за. Все так и должно быть». «Моя магия уходит слишком стремительно, и это вызывает дискомфорт», — потер он виски. «Ага, дискомфорт, как же. Я ведь вижу, что на самом деле ему сейчас очень больно. Губы побелели, а на лбу и шее выступили вены. Блин, он, наверное, сейчас на приборку растратил последний магический резерв, и все ради того, чтобы мне угодить». «Так куда, говоришь, ты дело артефакты?» — перевел он разговор на другую тему, чтобы отвлечь меня от беспокойства. Я махнула хвостиком на рюкзак. Айс аккуратно усадил меня на кресло, а сам опустился прямо на пол и начал разбирать поклажу. «Хочешь пить?» — он протянул мне емкость с водой. Я мотнула головой, отказываясь. «А кушать?» — уточнил он. На этот вопрос я скорбно вздохнула, вспоминая грабительский беспредел мутантов-стражников. Гады! Такого лакомства меня лишили. Мне бы этих орехов на месяц хватило. Ну ладно, на пару дней. Но все равно это был наглый произвол. Одним словом, крысы. «Зря меня тогда Айс удержал. Ух, я бы им показала!» Разволновавшись, я нервно забегала по креслу. «Ты только не переживай, ладно?» Айс попытался меня утихомирить. Он остановил мои метания и начал почесывать за ушком. «Я сейчас схожу до ближайшей таверны, принесу нам еды. Голодать моя жена уж точно не будет. Веришь мне?» Я без сомнений кивнула. И подумала, что он слишком наивен, если надеется, что я отпущу его одного. «В Грездене неохотнее всего берут в качестве оплаты не монеты или золото с серебром, а артефакты. Так что ты, умница, сберегла для нас такие ценные камни». Он вытащил с одного рюкзака и выложил прямо на пол несколько минералов. Я притихла, наблюдая, как он напряженно рассматривает эти кругляши. «Я уже и забыл, насколько это тяжело быть безмагическим существом», – сдержанно заметил он. «Раньше мне стоило лишь посмотреть на камень, и я сразу улавливал его суть» понимал, для чего он применяется. А сейчас я этого не чувствую. Могу полагаться лишь на свою память и интуицию». Поддавшись порыву и приступу жалости, спрыгнула с кресла на руку мужа, успокаивающе лизнула его в ладонь. «Лера?» Он неожиданно сильно удивился. «Это так странно, но когда ты ко мне прикасаешься, становится легче. Правда? Мне это не кажется. Словно кто-то снимает камень с груди». «Отлично же!» Еще один плюсик в пользу того, что я увязалась за мужем в эту поездку. Было очень приятно осознавать, что я могу ему помочь хоть в чем то Но стоило моей мордочке расплыться в улыбке умиления, как меня чуть не настиг инфаркт. Дверь в комнату распахнулась, и в нее протиснулся жуткий монстр. Огромный, опасный, с наростами на голове, он вселял ужас одним своим видом. Его темно серая кожа казалась не просто суперпрочной, а каменной. Эдакий мутирующий черепашка-ниндзя, но гораздо более массивный и без панциря за спиной. А дальше все было как в тумане. Сама не понимаю, как так вышло, но я схватила с пола один из артефактов и со всей силы впечатала в лоб этого чудища. Когда прыгнула так высоко, осталось для меня загадкой. Помню ошалелые глаза мутанта, вытянутую от шока морду и запоздалый укрик Айса. «Лера, нет!» Но было поздно. Артефакт при ударе активировался, и Громила с заискрившейся головой рухнул на пол на пятую точку. «Рорх, ты в порядке?» Кинулся к нему встревоженный Айс. «Не знаю». До смешного тоненьким голоском пискнуло чудовище, словно Халк, вдохнувший закись азота. «Ой, Тар, да скажи, что это пройдет? У тебя что, бешеная белка на охране периметра?» С опаской покосился он на меня. «Рорх, прикуси язык, это моя жена, моя истинная пара» осадил его эльф, бережно прижимая меня к себе и пытаясь не рассмеяться. «Лера, познакомься, это мой друг Рорхи Тар-де-Лавей». «Упс, но кто же знал?» «Не понял, у меня что, не только с голосом проблемы, но и со слухом? Мне показалось, или ты белку женой назвал?» пропищал гигант, косясь на эльфа, как на душевно больного. «Тебе не показалось, Валерия Леранель – оборотница, моя избранная», твердо заявил мой разведчик. «И да, ее зверь для не уникален. Мне ее король подарил», — призвал из другого мира. «В награду за заслуги перед Отечеством». «Ну ты даешь», — пискнул Рорх.